Глава тридцать седьмая Варда обернулись на Лассе и как-то заговорщически переглянулись. «Кажется, я четко сказал, чтобы ни одной послушницы, а уж тем более Соньи, здесь не было. Поэтому я повторяю свой вопрос. Что вы тут делаете?» Вжав голову в плечи, я виновато покосилась на братьев. Они же в ответ уставились на меня, будто требуя спасти их положение. «Тут все оглохли, или до речи коллективно потеряли?» «Женщины все время были с нами, лосса и мы ищем карты, как ты и велел». Фальк наконец выпустил из рук свою жертву. Жрица, схватившись за горло, отползла к стене. «И...» Мой северянин тяжело взглянул на братьев. «И им ничего не угрожало? Или ты сомневаешься в нас?» Хаук приподнял бровь, а затем для пущего эффекта упер руки в бока и выставил грудь вперед. Весь его облик выражал крайнее возмущение. «Но, допустим, не угрожало». Голос Лассы стал спокойнее. «Что вы тут нарыли?» «В том-то и дело, что ничего». Фальк махнул рукой в сторону груды, почерневших от плесени книг. «Но почему же?» – возразил Хаук. «Это милая женщина?» – он кивком указал на светлое. Обратила наше внимание на шкаф, но пока мы там ничего не видим. За шкафом, прохрипела светло. Сдвину. Она не договорила, показала руками, что нужно мебель убрать в сторону. Я впервые слышала про то, что за шкафом есть еще что-то. Повинуясь любопытству, сделала осторожный шаг вперед и тут же ощутила на своей талии руки. Сжав меня, ласа притянул к себе. На его лице не было ни единой эмоции. Уголки рта опустились. В глазах лёд. «Сдвигай!» – рявкнул он. «Чего ждёте? Какой день тут торчим, а толку никакого? Мне нужна подробная карта местности, что поглотил туман, и если она здесь, то найдите мне её, или зачищаем храм и уходим». Хаук, пожав мощными плечами, присоединился к брату. Раздался жуткий скрижет. Шкаф не желал поддаваться натиску мужчин, но все же, опасно качнувшись, нехотя пополз вдоль стены. Неприятный тяжелый запах усиливался. Поморщившись, я прикрыла нос ладонью. Дышать становилось все сложнее. Мутило. Именно из-за этой вони я так не любила здесь убираться. И уж тем более пытаться спасти эти никому уже давно не нужные светки. Щель между стеной и шкафом увеличивалась. Показался кусок серой ткани. Из проема сначала выпала замотанная, выстлевшую грязную тряпку плеть, а после – нечто белое и лохматое. Мне потребовалось время, чтобы осознать – плеть – это высохшая рука послушницы. Мертвой, седой девушки. Стоя как вкопанная, я пыталась поверить в то, что все это время за стеной находилось тело. Сглотнув, перевела взгляд на светлу, она удивленной не выглядела. Указав на мертвую пальцем, она хрипло выдавила из себя. «Страж!» Меня передернуло. «Так жалко стало девушку. Жуткая смерть. Ужасная». люди. Шепнула я, не удержав эмоции. Фальк подошел к темному проему и провел перед ним ладонью. На его указательный палец тут же налипла густая паутина. «Да, тут все просто дышит магией тумана». Он обтер руку об штаны. «Выйти всем!» – пробасил Лассе. Бережно передав меня Хауку, он проследил, чтобы мы покинули это жуткое помещение. Снизу снова раздался вой. Клара, вжавшись в угол, тоже заскулила, чем привлекла внимание Вардигана. «Страж, значит?» – Лассе потер подбородок. «Может, нашего палача позвать?» – предложил Фальк, застыв в дверном проеме. «Не стоит. Я и сам чувствую, что там. Больно знакомый привкус у магии». Матушка вспоминается. Не иначе, как смерть в чистом виде. Ласа призадумался и осмотрелся. Просто так не войти. Хм, а ну-ка. Подхватив за шиворот рубахи Тлару, северянин подтащил ее к туннелю. Женщина заверещала и принялась дергаться, как в припадке. Знает, что там. Усмехнулся Хаук. Ласа же, не обращая внимания на сопротивление своей жертвы, просто закинул ее в темное пространство. Она упала на колени, зацепившись за мёртвое тело на полу. Покрутилась на месте и попятилась назад. На её лицо и волосы налипла паутина. Одирая её, она верещала и просила о помощи. Выбраться самостоятельно было ей не под силу. Её словно что-то удерживало. Она истерично визжала, дёргая себя за волосы. Рот неестественно кривился и словно становился больше. Скулы заострялись, а кожа приобретала серый оттенок. Ноги жрицы усыхали прямо на наших глазах, превращаясь в высушенные ветви. Страшно. Наконец она умолкла. Сглотнув, я взглянула на своего северянина. На его лице не дрогнул ни один мускул. Жалость. Похоже, он о ней только слышал, и то всколись. «По идее, ловушка более неактивна». Он снова провел ладонью по подбородку. «Может, еще одну туда для верности?» «Слишком весело», — предложил Хаук. Я обернулась на него и приподняла бровь. «Ну, нет так нет». Пошел он на попятную. «Скучные вы». «Больше никого не нужно. Я не чувствую ничего». Ласса смело шагнул вперед, небрежно отпихнув ногой тело женщин. Повисла гнетущая тишина. «Скажи-ка мне, Фальк, а почему все самое интересное и щекочащее душу всегда достается Лассе?» Хаук выглядел недовольным не поверишь же братишка я задаю себе этот вопрос уже очень много лет невозмутимый блондин хмыкнул и зашел в библиотеку ухватив исушенные тела он сдвинул их в сторону освобождая проход появившийся из туннеля Лассе проследил за действиями брата и кивнул в его руках я увидела старые покрытые плесенью кожаные футляры т да прохрипела Светла. «Они...» Я снова покосилась на послушницу. Слишком хорошо она говорила. Я прекрасно помнила, как бился со мной отец. Я днями оттачивала произношение букв, а она... Оставив нас наружу у перил, Хаук направился к братьям. «Светло», — шепнула я. «Ты не была нема с рождения?» «Нет», — она поджала губы. «Я жрица Сонья. Была ею». Я медленно обернулась на женщину, что долгие годы была мне самым родным человеком. Жрица. В ее глазах я видела страх. Признание не далось ей легко. Я не верила, но... Светла всегда была на полголовы выше остальных послушниц. Она никогда не плавала в туман, редко выходила из храма, работала на кухне и ни разу не была наказана, даже если ее ловили на чем-либо. Все прощали. Как? Я все не могла сознать услышанное. Нет, но за что тебя так? Дети! Прохрипела она. Я пыталась вывести детей. По ее подбородку стекала кровь, густая, темная. И тебя отцу отдала. Она опустила голову, уперевшись в перила ладонями. Я тяжело вздохнула. Воздух застревал в груди. Папа никогда не рассказывал, как выкрал меня из храма. Мы несколько лет прожили с ним в хижине на противоположном берегу реки, и ни разу он не обмолвился ни о побеге, ни о моем спасении. «Ты...» — пробормотала я. «Но нас все равно нашли». «Не я...» — она быстро замотала головой. «Вы следили...» «Но ты стала послушницей...» Я попыталась заглянуть в ее глаза. Ей было так же трудно говорить, как и мне. «Наказание?» Уголки ее перепачканных кровью губ приподнялись. «Не жалею. Я всегда любила тебя. Всегда, моя д -д девочка». «Есть. Вот она». Возглас Хаука прервал наш разговор. Мужчина раскрутили на столе потемневшую карту и водили по ней пальцами. «Пойду на кухню», развернувшись, светло-медленно побрела на выход, оставляя меня с мыслями наедине. Глядя на тело мертвых женщин, я ощутила страх. Мне казалось, что в этом храме я знаю каждый уголок, каждый закуток. «Страж!» Я уставилась на высушенную послушницу. Ее седые волосинки слабо трепал сквозняк. Передернув плечами, крепче вцепилась в перила. Там, внизу, сидели женщины. Жрицы жались друг к другу и со страхом смотрели на меня. Как быстро они превратились в жалких клуж Зверье В их глазах плескалось безумие. Неудивительно, что они истошно воют в припадках. Только Верховная сидела отдельно и держалась ближе к алтарю. В её противных рыбьих глазах я легко угадывала ненависть. Улыбнувшись, я издевательски помахала ей. «Ты помнишь его?» Мой голос эхом отразился от стен. «Моего отца?» «Нет, а я помню. Каждую черточку его лица. Твои печати слабее моей ненависти старая корга. Слышишь? Я говорю». Захохотав, я отправилась вслед за светлой. Обернувшись, увидела, что угрюмый фальк Следует за мной по пятам».